Глава 47. Тяжелый разговор. Утром проснулась, как ни странно, в прекрасном настроении. Сон просто лечебным оказался. Мысли выстроились в ряд. Госпожа Алисия, не перестаю о вас думать и восхищаться вашей красотой. Читала вслух текст, написанный в небольшой открытке. Навсегда ваш, Ланвели Последние слова вызвали бурю эмоций. Навсегда ваш. Я просто таю. С утра слуга во фраке доставил к нашему порогу огромный букет белых роз, в котором и нашлась эта милая открытка. «Алисия, ты же просто светишься от счастья», произнесла Софи, ставя букет в огромную вазу, что так предусмотрительно прислал влюблённый эльф вместе с цветами. «Я чувствую, что даже через темную завесу пробивается светлая магия». Охнув, я присела на стул. Еще не хватало раньше времени выдать себя. Но улыбка, не слушая меня, вновь появилась на губах. «Алисия, тесто поднялось, и булочки уже пора вынимать из печи. Ты пироги собираешься делать? Сегодня же хотели попробовать мясные испечь», спустил меня с небес на землю вбежавший Луи. «Да, конечно, все будем делать. На небе не облачко, солнце, а значит, гуляющие по пристани заглянут на чай и булочки», ответив, подмигнула суетившаяся по дому Софи и вышла за дверь. Маковые рулеты пользовались повышенным спросом. Да и получались они у меня с каждым разом все лучше. Сегодня сделали пять штук, три из которых были заказаны заранее. В стороне остывал простой хлеб. Сегодня испекли десять батонов. Хорошо раскупали. Через час после открытия его уже не будет на прилавке. Стоя перед разделочным столом, в белом платке и фартуке, я ждала, когда Луи подаст перекрученный фарш. Передо мной лежала книга с рецептом и картинками. Отварной картофель был уже размят в пюре вместе с маслом, мукой и специями. Как только Луи принес фарш, то я тут же отправила его вместе с луком и перцем на сковороду, обжарила до готовности, а затем приправила сладким перцем и солью. Тесто раскатала по размеру формы, выложила начинку из мяса с овощами, покрыла кружками томатов и посыпала тертым сыром а затем с нетерпением ждала, когда пирог испечется. «Алисия, милая!» – ко мне подошел Луи. «Нам с Бальтазаром по кусочку пирога отложи, уж очень вкусный запах от печки идет». «Для вас любая выпечка вне очереди», – заверила гнома, посматривая на часы. «Луи, мне нужна твоя помощь!» – в дверном проеме показалась кошачья голова. Пришел заказ от светлой делегации. Они прослышали про нашу булочную и прислали слугу со списком. И что в нем? замерев, спросила Бальтазара. На сегодня три рыбных пирога, три маковых рулета и двадцать сдобных булочек. А на завтра, еще и на завтра, Уже задумалась, а успею ли я испечь три рыбных пирога. У меня по плану были еще булочки, а для этого нужно дополнительно ставить тесто. А к какому времени они хотят получить сегодня пироги? «Сегодня к ужину, а вот завтра к обеду», — прочитал кот. «Три рыбных пирога, три маковых рулета, два капустных пирога, «И десять сладких булочек». «А мы успеем? Нам и для простых покупателей нужно испечь сдобу и хлеб», засомневалась я. «Успеем», заверил гном. «Сейчас же на помощь прибудут домовые, а мы с Бальтазаром на рыбный рынок». «Подождите, пока я выну пирог с мясом из печи. Потом можете идти. Для открытия почти все готово». «А чай? Чай-то заварили?» «Не переживай, милая, чайники и чашки уже стоят на большом столе», — заверил меня кот. После того, как все было готово к открытию, я вынесла с помощью Джаспера пирог на витрину. Он магически подстраховывал меня. Блюдо с нарезанным мясным пирогом получилось большое. «Можно и отдохнуть», — улыбнулась Джасперу. Чай попей, Алисия, а я поставлю в духовку оставшиеся сладкие булочки. Софи как раз последние формирует и раскладывает на противень. Да-да, спасибо, что бы я без вас сделала, дорогие мои. Береги Софи, она просто золото, напутствовала я Джаса. Чай сейчас в самый раз. Пока я думала, какой вкус выбрать, наклонившись над столом, сбоку раздался тихий звон колокольчика, что висел над входной дверью. «Неужели Луи и Бальтазар, уходя, забыли закрыть дверь, и пришли покупатели?» Обернувшись, увидела того, кого не ожидала. Ноги подкосились от страха. И если бы не стол, за который я схватилась рукой, то упала бы на пол. «Мы закрыты», — совладав с эмоциями и вспомнив, что нахожусь под темной аурой, заставила себя говорить. «Сильва», — прошептал светлый эльф, не пытаясь ко мне приблизиться. «Вы ошиблись, господин. Меня зовут Алисия. Я хозяйка этой булочной. Желаете что-то купить?» Ноги потихоньку начали слушаться. «Сильва, прости меня. Не ведал, что творю». Светлый эльф неожиданно опустился на колени, чем безмерно удивил меня. «Вы что, встаньте немедленно!» Его поступок так ошарашил меня, что не заметила, как повысила голос. «Не встану». Я буду день и ночь вымаливать прощение у тебя, пока не жалишься. После твоего отказа выйти за меня замуж, на глаза словно темную пелену накинули. Не соображал, что делал. Запер тебя в подземелье, лишив света. Прости. Запер меня в подземелье? Но как я оттуда выбралась? Почему он силой пытался взять меня в жены? Господин, вы меня с кем-то путаете, тихо прошептала я. Рядом появились Софи и Джаспер. Господин светлый эльф, встаньте, в разговор вмешался Джас. Скоро открытие магазина. Добрые жители нашей столицы неправильно все поймут. Но эльф его не слышал. Неожиданно стекла в окнах и двери помутнели. Сильный маг, этот светлый, удерживавший меня в плену. Жаль, что память не подсказывает мне, каким образом я попала в его сети. Получается, что мы в ловушке. «Отпустите домовых, и мы поговорим, господин», приняла решение сдаваться, лелея небольшую надежду, что милый Ланвелитрен не оставит меня в беде. «Я и не держу», — красавчик-эльф улыбнулся и поднялся с колен. «Сильва, поверь мне, как только я узнал, что тебя нет в камере, меня словно молотом по голове огрели. Я долго не мог прийти в себя и понять, когда думался и посмел причинить тебе вред» посмотрев на софии джаспера тихо произнесла идите домой я сама выну булочки из печи бальтазар там цветы не политы все что добавила я надеясь на сообразительность духов Сильва если прикажешь я погибну за тебя голос эльфа дрожал твои прекрасные крылья моя вина которую не загладить я не только крылья но и память потеряла все же решила выложить все карты на стол сейчас вы можете говорить что угодно но хотелось бы услышать правду как я оказалась у вас почему отказала вам в свадьбе и как мне удалось сбежать из замка сильва спасибо что даешь шанс объясниться зови меня элатан нет это я себе даю шанс дождаться помощи подумала про себя разговор будет долгим может присядем предложил эльф. «Хорошо. Чай будете? Пироги?» проявила любезность. «Только чай, Сильва», — ответил он, протянул в мою сторону руку, но тут же ее отдернул. «Успокаивающий сбор», — поставила перед эльфом кружку с ароматным чаем. «По делам я был в поселении фей. Вы редко пускаете к себе гостей», — неожиданно начал рассказ Аллатан. Даже сильнейшие маги, если захотят, то не сломают завесу. Но последние годы все чаще светлые феи стали селиться в столице, и только там. Старосты поселений дали шанс своему народу быть свободным. И вот однажды у министра образования, светлого эльфа Артмана, сильно заболела дочь. Никто не мог помочь. Император лично написал письмо и послал с гонцом к ближайшему поселению фей, но там ответили, что фей лекарей у них не осталось и дали согласие показать, где живет одна из них. То есть ты. «Понятно, почему у меня такая тяга кого-нибудь вылечить», мысленно вздохнула и продолжила слушать. «Может, ты помнишь, что фея, если очень захочет, Может выполнить любое твое желание. Фея-лекарь — вылечить любую болезнь. Фея-кондитер — насытить тебя на всю жизнь. А фея-счастье счастья осчастливить. Только о последних даже феи не слышали лет сто. Да, знаю о желаниях. Но ты была особенная. Не могла отказать страждущим. Поэтому редко покидала место своего жительства. Император дал понять, что фиолекарь живет недалеко от моего замка, чем безмерно удивил меня. Увидев светлую делегацию, ты все время улыбалась и расспрашивала о жизни в столице. Твои прекрасные крылья трепетали на ветру, теряя разноцветную пыльцу. Длинные белоснежные волосы сводили меня с ума. Твои большие голубые глаза затягивали, словно в омут. Хрустальный смех заставлял душу петь. Это была любовь с первого взгляда. «Староста деревни Фей отпустил меня с вами, чтобы вылечить ребенка? «Да, отпустил, потому что ты очень настаивала. Я поклялся, что буду оберегать тебя, и как только тебе надоест жить в столице, тут же доставить тебя обратно домой. И что произошло дальше? Девочка поправилась? Да, малышка в тот же день пришла в себя, стоило ее отцу загадать желание. Через две недели, вылечив чуть ли не всех страждущих столицы, ты неожиданно засобиралась домой в долину, сказав, что очень устала. Я и сам заметил, крылья чаще были сложены за спиной, пыльца не так блестела, Мы в тот же вечер покинули город, а через несколько дней были в моем замке. И вот там я решился. Он на мгновение замолчал. И я не торопила и ждала, что светлый эльф скажет. Еще днем ты повеселела и сказала, что сил прибавилось, и ты можешь сегодня же попрощаться со мной и отправиться по воздуху домой. Набравшись храбрости, я сделал предложение. «Ты пойми». Элатан попытался взять меня за руку, но я не позволила. «Все мои мысли были заняты лишь тобой, твоей красотой, смехом. Я желал тебя, а ты, улыбнувшись, отказала мне, сообщив, что не ощущаешь взаимного чувства. Какой вихрь из эмоций поднялся в моей душе? Плохо сейчас, что помню, но я требовал исполнения одного желания» кричал и тряс тебя за плечи. Но ты сказала, что даже желание не может заставить тебя полюбить меня. Гнев затопил мой разум, и я бросил тебя в темницу, в надежде, что к утру ты одумаешься. «Одумаюсь и что, выйду замуж?» «Да», — он опустил голову. «И лишь когда мне доложили, что тебя нет в темнице, мой разум очистился». «Как я смогла сбежать?» исполнила желание стражника. Рука у него была сухая, кость обтянутая кожей. Сам он высокий и мощный орк, а приходилось ему служить в тюрьме. С такой рукой его никуда не брали, лишь охранником. Он в благодарности выпустил. Ночь была. Ты в легком белом платье бежала прочь. Охранник в ту же ночь сам пропал. Так и не нашли. За замком был резкий обрыв. Туда ты, наверное, в темноте и упала, оставив след из пыльцы. Думаю, что пыталась лететь, но не хватило сил. Бежала прочь. «А зачем вы искали меня в темной Империи? Зачем так громко магически звали?» «Страшно было, что тебе могут причинить боль». Я хотел объясниться, выпросить прощения, вернуть тебя в твой родной дом, но ты лишь удалялась от меня». «Теперь мне страшно», — прошептала я. «Вы можете уйти и больше тут не появляться?» С надеждой посмотрела на мужчину. «Уйти смогу, но не появляться? Сильва, прошу лишь шанс загладить свою вину, свой проступок». «Разреши отвезти тебя в Светлую Империю, в твой дом». «Нет, спасибо. Но сейчас я уже не фея, а простой человек, даже не маг». в всплесках решила благоразумно промолчать. «Я не уеду без тебя. Пусть пройдут годы, буду ждать твоего прощения и ответной любви». Он встал, поклонился и вышел. «Вот так просто». Стекла тут же стали прозрачные, а мне стало легче дышать.